Глава 17 «Телепорт переместил нас прямиком в гостиную между нашими спальнями в отеле. Я качнулся с мрачным видом, разглядывая сломанное кольцо. Материал, из которого оно было сделано, не выдержал перехода и треснул в нескольких местах. Не зря на предприятиях кернов использовали специально сконструированные для подобных целей матрицы. «Мне надо набрать болванок на заводе и наделать кучу телепортов для Ушаковых и Вольфов», наконец сообщил я, разглядывая покореженное кольцо. «У вас должно быть экстренные пути отхода или перемещения туда, где может понадобиться помощь». «Я об этом думал», — признался Ушаков, но попросить как-то не решился. «Егор, признайся, тебя в детстве пороли за каждую конфетку?» Я раздраженно бросил обломки кольца на стол. «Нет, почему ты так решил?» Он даже удивился такому предположению. «Тогда откуда в таком мужике, как ты, могло образоваться столько комплексов? Может, ты еще уверен, что женщинам не нравишься?» Я усмехнулся. Егор же быстро глянул на меня и отвернулся. «Никто меня в детстве не бил», — ответил он наконец. «Просто я не люблю навязываться». «А зря, брал бы пример с Юрки. Ему что-то приглючилось, и он приехал со всем семейством ко мне, выселив при этом из дома моего деда, и никакими комплексами по этому поводу не мучился». «Костя, я тоже живу в последнее время в твоем доме, и никакие угрозения совести меня не заедают», — отмахнулся Егор. «Просто я понимаю разницу между необходимостью и простым бзиком». «Ну-ну, дай бог, чтобы это именно так и было. Про себя же я подумал, что очень жаль, что его мамаша погибла при взрыве. По-моему, очень много людей искренне жалеют, что не могут ее придушить, воспользовавшись случаем. Естественно, Егору я эту теорию не озвучил. Он и так из-за Ольги Ушаковой стал в некоторых вещах слишком неуверенным в себе. Взять хотя бы телепорты. Я просто все время про них забываю, а ему, видите ли, неудобно мне лишний раз напомнить. «Мы вонючие маргиналы». Егор поморщился, рассматривая нашу одежду и стараясь не принюхиваться. «Лично я в душ. Встретимся здесь через 15 минут». Я мог только кивнуть в знак согласия, потому что больше всего мне сейчас хотелось снять с себя насквозь пропитанную фантастической мерзостью одежду и сунуть ее в какой-нибудь мешок, желательно черный, плотный, чтобы выбросить и больше не вспоминать. «Третья куртка за неделю и, по-моему, восьмая или девятая за год», процедил я сквозь зубы. Я точно скоро разорюсь, мы пойдем по миру. Мы вынуждены будем продать свой дом и переселиться жить к деду, чтобы свести концы с концами, и я вынужден буду свою кухарку уступить Ушакову. А все потому, что я не могу сохранить куртку. Бурча себе под нос, я почти бегом побежал в ванную. Вот сейчас мне точно не хватало черных больших пакетов, которые купил когда-то Ушаков. Но я вышел из положения, вытряхнув все вещи из своей сумки и засунув туда снятую с себя грязь. Как оказалось, мы не зря с Ушаковым были братьями, мыслили мы иногда очень похоже. Потому что он тоже воспользовался сумкой, в которой привез сюда свои вещи. «Я уже вызвал начальника охраны», — сообщил он мне. «Моего машину бросили у кургана, надо бы сказать об этом». «Да, и от этого избавиться». Шторы колыхнулись в такт моим словам, потому что Ушаков справился куда быстрее, чем за 15 минут, и уже успел открыть окна, чтобы проветрить номер от назойливого запаха мертвечины. Начальник охраны зашел в номер и остановился, задержав взгляд на сумках. «Машина возле кургана, можешь ее забрать». Я бросил ему ключи, которые он ловко поймал. «Вот это выкинуть или сжечь?» — я указал на сумке. «И лучше не открывать», — добавил я, пребывая в полной уверенности, что он их откроет. Но это были уже его проблемы. «Мечи нужно вычистить как следует и заточить. Ты знаешь, где и как это можно сделать?» Я их вытер, конечно, но до идеального состояния им было далековато. «Да, выставка еще неделю будет работать, там можно привести мечи в порядок», ответил он, снова покосившись на сумке. «Да, деньги», — я кивнул на несколько крупных купюр, лежавших на столике возле клинков. «Здесь хватит на то, чтобы разобраться с мечами, ну а то, что останется твоя премия?» «Не стоит», — он покачал головой. «А ведь я так и не поинтересовался, как его зовут». «Стоит, Саша», — вместо меня ему ответил Егор. Любой труд должен оплачиваться, к тому же я сомневаюсь, что в твоем контракте прописаны такие моменты, как вынос мусора и забота о мечах. Так что не возражай, считай, что это оплата дополнительных обязанностей. Хорошо. Александр улыбнулся, забрал все, что ему полагалось забрать, поморщившись, когда брал ножны с мечами. Ну да, не розами пахнет. Ведь не просто же так я его прошу отвести клинки к мастеру. Когда начальник охраны отеля вышел из комнаты, к нам заглянул Армен. «Я погляжу, вы устали?» — заявил он, глядя на нас. «Вообще-то да, мы очень устали». Егор провел рукой по волосам, а Армен, не отрываясь, смотрел, как перекатывается волна на его руке по мере движения мускулов. «Вы не ужинали?» — обвинительным тоном заявил Армен, тряхнув головой, когда Ушаков опустил руку. «Неужели вы не хотите есть?» «А знаешь, мы бы поели», — я прислушался к себе, «только не слишком много». «Ну, конечно, немного», — Армен закивал, — «Женщин, не предлагаю, видно, что вы устали. Зачем позориться? Только легкие закуски». Он быстро убрался, а Егор сел на диван и подтащил к себе сундук. «Ну что, посмотрим, что мы притащили». И он активировал свой семейный дар, чтобы аккуратно вскрыть сундук, не повредив внутреннего содержимого. Я смотрел в который раз, поражаясь, как филигранно Егор работает со своим даром. Но когда сундук раскрылся, искажение резко сместилось в сторону. Егор одернул руки, убирая дар. «Гадство какое!» Я повернул голову к нему, уже не пытаясь разглядеть, что там находится в сундуке. Ушаков вытер с лба капельки пота и вытянул руку. Пальцы подрагивали, и он сжал их в кулак, чтобы успокоить дрожь. «Что с тобой?» Я невольно нахмурился. «Не знаю. Слишком большой поток энергии. Я с ней практически не справляюсь». Он снова вытер выступивший пот. «Проверь резерв. Я тебя предупреждал, что он может сейчас увеличиться». И покачал головой. Черт бы его подрал». Я-то уж начал думать, что что-то серьезное. «Да, я помню, просто не привык к такому объему. Егор несколько раз вдохнул и медленно выдохнул, словно готовясь к медитации. «Так, ладно, как-нибудь приспособлюсь. Давай уже посмотрим, из-за чего мы жизнью рисковали». В сундуке оказались в основном странного вида монеты, больше похожие на грубо нарезанные кусочки металла, чем отчеканенные деньги. Но обнаружилось и немного драгоценностей — Они были очень грубо обработаны и, тем не менее, не лишены определенной привлекательности. Расположились мы прямо на полу, перевернув сундук и быстро скидав монеты обратно. Я сидел, прислонившись спиной к дивану, и лениво перебирал камни по побрякушки. «Я возьму вот этот гарнитур», — и я потянул на себя массивное трехрядное ожерелье. Оно было из золота со вставленными в оправо крупными драгоценными камнями. К ожерелью шли серьги и кольцо. Они должны пойти». А «Мне даже нечего Люсе подарить», — Егор хохотнул. «Все будет смотреться на ней дико. Хотя вот это может вполне подойти». И он зарылся в небольшую кучку драгоценностей, которую мы отобрали и складировали тут же на полу. Я же дернул ожерелье. Оно за что-то зацепилось и вылетело, ударив в грудь. Ушаков только рассеянно покосился на меня и снова принялся перебирать безделушки. Мне же прямо в руку упало кольцо, за которое, похоже, и зацепилось ожерелье. Я поднял тяжелый перстень, массивный, явно мужской, с кроваво-красным рубином на напечатки, выполненный из черненого серебра. Я уже видел нечто подобное, точнее носил. Не точно такой же перстень, тот был из золота, и в оправе присутствовали четыре филигранно вырезанные черепа, но очень похожий. Внезапно камень подмигнул мне красной искоркой, и я замер, проваливаясь все глубже и глубже в воспоминания, затягивающие меня, словно болото, заставляя захлёбываться сценами прошлой жизни, которую я так сильно мечтал забыть. Повелитель к тебе прибыл лорд Вайлет с посланием от короля Инушера. Предо мной склонился скворон, ожидая ответа, не поднимая при этом головы. Что же хочет передать мне Инушер? Я холодно смотрел на бывшего друга, не чувствуя при этом ничего. Ни сожаления, ни злости, ни удовлетворения от того, что уже две трети светлых королевств находятся под моим контролем и постепенно включаются в жизнь Тёмной Империи. Мне неведомо, повелитель. Скворон не поднимал головы, продолжая стоять, склонившись передо мной. «Возможно, ты захочешь принять посланника, чтобы он сам сумел рассказать тебе про то, что же хочет передать король Инушер?» «Ну что же, давай послушаем, что мне скажет посланник». Я движением кисти отпустил его, сковорон так и не поднял на меня взгляд, Но ну и хрен с ним, уж мнение этого принципиального ублюдка меня точно не волнует. Лорд Вайлет зашел в тронный зал, где я восседал на троне, принимая немногочисленных посетителей, гордо задрав подбородок. Когда он приблизился, то не поклонился, как ему предписывал этикет, а выпрямился еще сильнее. «Его Величество Король Энушер велел передать...» И почему же король прислал ко мне абсолютного няуча, который не в состоянии выучить, как нужно приветствовать августейшую особу, находящуюся гораздо выше по положению, чем посланник? Перебил я его, не отрывая вымораживающего взгляда от этой высокородной эльфийской падали. Но выражение лица было абсолютно безучастным. Этому я тоже долго учился. Не доставлять врагу удовольствия, показывая, насколько сильно я его ненавижу. Король и наш велел передать, что никогда не склонится перед выскочкой. «Поклонись властителю!» — снова перебил я его. «Я же сказал, что не буду разговаривать с невеждой, которая не понимает, что пришел не в свинарник, а в императорский дворец. Я не собираюсь!» «Поклонись!» — прошепел я, и в зале заметно похолодало. Гвардейцы, стоящие у стены, вытянулись, хотя до этого момента позволили себе слегка расслабиться. Лорд Вайолет вздрогнул и принялся озираться по сторонам. Я же шевельнул пальцами, И сила смерти обрушилась на эльфа, заставляя его согнуться в глубоком поклоне. Ну вот, другое дело, а королю и нужно сказать мне спасибо за то, что я оставшихся у него подданных учу вежливости. Я так понимаю, что ты уже озвучил то, что просил передать мне этот потерявший берега королек, или я сейчас не в бывшей его столице нахожусь и не на его троне сижу. Посланник молчал, ничего не отвечая. Я же не спешил его отпускать. «Повелитель, ты убьешь его, если не отпустишь», — равнодушно заметил Скворон. «Действительно». Я слегка наклонил голову на бок, пристально разглядывая эльфа. «Ну что же, я услышал все, что он хотел до меня донести. Собственно, ничего другого я и не думал услышать. Этих полудурков ничему жизнь не учат, они необучаемые». Я встал с трона и подошел к Вайлиту. «Будь ты проклят!» — прошептал он, с трудом преодолевая невероятное сопротивление — приподнял голову, чтобы видеть меня. Для этого ему пришлось задрать голову, потому что я стоял к нему вплотную. «Я уже проклят, ты мне ничего нового не сказал». И я одним резким движением свернул ему шею, после чего отпустил, позволяя телу упасть ничком. Повернувшись к скворону, я приказал «Отправь голову его королю, думаю, что этого будет достаточно для ответа, тело сжечь». «Слушаюсь, повелитель». Он снова опустил глаза, я же увидел на полу какой-то блеск. Шагнув в ту сторону, поднял с пола золотой перстень с крупным рубином. Я как раз искал подходящий камень для ритуала привязки души. Думаю, что этот подойдет. «Костя, ты уснул?» Я вздрогнул, распахнул глаза. На какое-то мгновение мне показалось, что я все еще стою в тронном зале, и что все, что произошло со мной в этот год, мне приснилось. «Костя?» В голосе Егора прозвучало беспокойство. «Да, что-то устал. Наверное, много энергии потратил в кургане». Я протер лицо. «Ты хочешь мне показать что-то?» Хотел, но увидел, что ты даже забыл, что именно хотел показать. Он посмотрел на свои руки. «Вот, я Люсинди отобрал». И он показал мне пару браслетов, которые точно не будут выглядеть слишком громоздко на его миниатюрной жене. «Да, это вполне приемлемо». Я кивнул, соглашаясь с выбором Ушакова. Остальное можно с аукциона пустить, ну и монеты через Вольфа реализовать. Есть у них в банках специальные люди, которые отвечают за реализацию разных ценностей. Собственно, почему бы и нет?» Егор пожал плечами. Но убрали сундук и перенесли оставшиеся драгоценности на стол, когда в дверь постучали и вошел Армен, толкая впереди себя тележку с поздним ужином. Время, кстати, было не слишком позднее. Часы показывали два часа ночи. То есть с того момента, как мы зашли в гробницу, и до этой минуты прошло всего два часа. А вот и легкий ужин, провозгласил Армен. Легкий? Я покосился на тележку. Судя по тому, что Армен катил ее с трудом, легкой закуской там и не пахло. Пахло, кстати, восхитительно. Я сразу почувствовал, как рот заполняется слюной. Конечно, легкий, что тут есть-то, особенно двум здоровым мужчинам. Он ловко расставил тарелки и достал своего вина, которое тут же заполнило бокалы. «Армен Баджанович, а ты почему не спишь? Ночь уже на дворе, и мы вполне бы до завтрака потерпели». Егор наложил в тарелку каких-то вкусняшек и поднял бокал. «Действительно, я не такой уж требовательный к своей персоне хозяин». Я смотрел на вино, хотелось опрокинуть бокал и забыться, и самое главное — не вспоминать больше Зелона. «Так ведь племянница моя Арина сегодня замуж вышла. Свадьба до сих пор в нашем ресторане празднуется. Такой праздник!» Ее отец плакал, как ребенок, и все сам оплатил, когда Юрике сказал, что хочет Арине в жены взять. Это же надо так сильно радоваться, протянул Егор. Я-то думал, что только Стоянов так жаждал от Аннушки избавиться, что даже не скрывал своего восторга, а тут, как оказалось, все гораздо запущенней. Но раз такая радость в твоем доме, то грех за это не выпить. Егор плеснул вина в пустой бокал, который взял в баре и протянул его Армену. Я же решительно взял свое вино. Один глоток сильно на меня не повлияет, а выпить хотелось до звездочек в глазах. Я никак не мог отойти от того сна или видения, в который погрузился совсем недавно. Оцелютовав Арману и Ушакову, я произнес «Счастье молодым, долголетие, и чтобы брак был плодородный». И тут я опустил другую руку и коснулся кармана домашних брюк. Меня словно током прошибло, когда я почувствовал через тонкую ткань проклятое кольцо. Самое главное, я совершенно не помню, когда положил его туда». Совершенно машинально я поднёс бокал с вином к рту и несколькими глотками осушил его полностью. Опустив руку с бокалом, я почти минуту смотрел на него, потом посмотрел на Егора, черты лица которого начали расплываться. «Ушаков, ответь мне только честно, ты какого хрена меня не остановил?» – спросил я и уже без особых внутренних ограничений плеснул себе еще вина и тут же выпил. Это было последнее, что я помнил отчётливо, потому что потом все отступило в туман. Единственное, что отложилось в памяти, это нудеж Егора на тему, почему мы поперлись на свадьбу, даже не переодевшись, а как были в домашних брюках, майках и босиком. А еще запомнилось, что было весело.